Продолжаться не будет, не может. Отдыхающие — это только летом, а мне придется делать что-то и зимой. Я уже думала об этом. Вероятно, я буду писать рассказы. Джейми, вздрогнув, обернулся к ней. Будешь что? Писать рассказы. Ну, чтоб продавать, понимаешь? А чему ты так удивляешься? Многие это делают. «В Германии я знала двух девушек, которые писали рассказы». «А ты сама когда-нибудь пробовала писать?» Джейми по-прежнему говорил как-то странно. «Нет, пока еще не пробовала», — признала спали Анна. А затем в ответ на выражение его лица она, как бы защищаясь, добавила, вскинув голову, «Я же сказала, что сейчас держу пансион. Не могу же я делать то и другое одновременно?» «Конечно, не можешь». Она взглянула на него с упреком. «Ты думаешь, что у меня это не получится?» «Я этого не сказал». «Не сказал, но выражение у тебя такое. Не знаю, почему у меня могло бы не получиться. Это не то, что пение. Тут не надо иметь голос, и это не как с музыкальным инструментом, на котором надо научиться играть». «Я думаю, это немного похоже». Голос Джейми звучал приглушенно. Взгляд был устремлен в сторону. «Как? Что ты хочешь сказать? Ведь тут только карандаш и бумага. Так что это совсем не то, что учиться играть на фортепьяно или скрипке». На миг воцарилась тишина. Затем последовал ответ, голос по-прежнему звучал приглушенно, взгляд по-прежнему был устремлен в сторону. Инструментом, на котором тебе предстоит играть, Полиана, станет великое сердце мира, и оно кажется мне самым чудесным инструментом из всех, на каких можно научиться играть». Но твое прикосновение, если ты окажешься искусной, оно отзовется улыбками или слезами, как тебе захочется. У Полианы вырвался трепетный вздох. Ее глаза стали влажными. О, Джейми, как красиво ты выражаешь свои мысли всегда. Я никогда не думала об этом так. Но это правильно. Как я хотела бы заниматься этим. Только, может быть, у меня не получится все это. Но я читала рассказы в журналах, кучу рассказов. И, похоже, я могла бы написать, во всяком случае, не хуже. Я обожаю рассказывать разные истории. Я всегда повторяю те, которые ты рассказываешь. И всегда смеюсь или плачу, когда их рассказываешь ты. Джейми быстро обернулся к ней. Они действительно заставляют тебя плакать или смеяться, Полиана, да? Было странное нетерпение в его голосе. Конечно, Джейми, и ты сам это знаешь. И раньше еще в городском парке так было. Никто не умеет рассказывать так, как ты, Джейми. Это тебе, а не мне следовало бы писать рассказы. «Послушай, а почему ты не пишешь? У тебя получилось бы замечательно!» «Я знаю!» Ответа не последовало. Джейми, очевидно, не слышал ее. Вероятно, потому что позвал в этот момент бурундука, пробегавшего поблизости через кусты. Впрочем, приятные прогулки и разговоры были у Полианы не только с Джейми, Миссис Кэррио и Сейдидин Очень часто ее спутниками и собеседниками оказывались Джимми или Джон Пендлеттон. Полианна была теперь убеждена, что никогда прежде не знала по-настоящему Джона Пендлеттона. С тех пор, как они поселились в лагере, от его прежней угрюмой молчаливости не осталось и следа. Он ходил по лесу, купался и ловил рыбу с таким же энтузиазмом, как сам Джимми, и почти с такой же энергией. А по вечерам у костра он не хуже Джейми рассказывал о приключениях и забавных, и бросающих в дрожь, которые выпали на его долю во время путешествий в далекие страны. «В пустыню Сара», — как говорила Нэнси, — со смехом, Вспомнила однажды вечером Полиана, когда вместе с остальными просила его рассказать что-нибудь. Однако еще лучше были, по мнению Полианы, те моменты, когда Джон Пенлеттон, оставшись с ней наедине, говорил о ее матери, какой он знал и любил ее в давно минувшие дни. То, что он так говорил с ней, Было огромной радостью для Полианы, да, впрочем, и немалой неожиданностью тоже, поскольку никогда прежде не заговаривал он так открыто о девушке, которую любил, так глубоко и безнадежно. Вероятно, и сам Джон Пэндлеттон испытывал некоторое удивление по этому поводу, так как однажды он задумчиво сказал ей «Не знаю». «Почему я говорю об этом с тобой?» «Но мне это очень приятно», — тихо отозвалась она. «Я знаю, но никогда не подумал бы, что мне захочется говорить об этом. Впрочем, это, наверное, потому что ты так похожа на нее, такую, какой я ее знал». «Ты очень похожа на свою мать, моя дорогая!» «Что вы! Я всегда думала, что моя мама была красивая!» С нескрываемым удивлением воскликнула Полианна. «Да, она была красива!» Поляна взглянула на него с еще большим удивлением. «Тогда мне непонятно, как я могу быть похожа на нее!» Мужчина рассмеялся вслух. «Полианна!» Если бы это сказала какая-нибудь другая девушка, я ответил бы... Ну, да неважно, что я ответил бы. Ах ты, маленькая волшебница! Ты, бедная, некрасивая, маленькая Полианна!» Полианна с неподдельным огорчением и упреком взглянула прямо в смеющиеся глаза мужчины. «Мистер Пендлетон, пожалуйста, не смотрите на меня так, И не дразните меня. Из-за этого мне так хотелось бы быть красивой. Хотя, конечно, это звучит глупо. Но у меня есть зеркало. Вы же знаете. Тогда я посоветую тебе взглянуть в него, когда ты говоришь. Заметил мужчина наставительным тоном. Полианна широко раскрыла глаза. То же самое мне сказал Джимми. Вот как. «Негодник!» — сухо отозвался Джон Пэндлитон, а затем, неожиданно резко изменив тон, что было характерно для него, добавил очень тихо «У тебя глаза и улыбка твоей матери, Полианна, и для меня ты красива!» Неожиданные горячие слезы заслали глаза Полианны и больше... Она не спорила. Но как не ценила Полианна эти разговоры, все же они были не совсем то, что разговоры с Джимми. В сущности, им с Джимми не надо было даже разговаривать. Им и без того было хорошо вдвоем. Джимми все понимал. С ним всегда было так легко и просто. Неважно, говорили они при этом или нет. Здесь ничто не вызывало глубокого, мучительного сочувствия. Джимми был восхитительно большим, сильным и счастливым. Он не горевал о давно потерянном племяннике, не тосковал из-за утраты возлюбленной юных дней, ему не приходилось с трудом передвигаться на костылях, не было ничего, что так тяжело видеть и знать, и о чем Так тяжело думать. С Джимми можно было просто быть веселой, счастливой и свободной. Джимми был такой славный. Уж с ним-то всегда можно было отдохнуть.